Трансформация ведической религии. Боги отхарва веды Оседание ариев в Индии, контакт их с местными племенами, взаимодействие культур – все это вело к постепенной трансформации древних обычаев и традиций, в том числе религиозно-культовых. Этот процесс отчетливо прослеживается на материалах наиболее поздней из четырех вед Адхарва-Веды. Данные харва веды свидетельствуют о смешении арийских и местных доарийских представлений и верований, о слиянии всех их в единое целое. Естественно, что в ходе такого слияния Были несколько смещены многие акценты, характерные для первоначальной ведической религии. Так на передний план стало заметно выходить магия. Функции врача и колдуна, мастера магических обрядов, были первостепенными для жрецов адхарванов посредничество которых избавляло человека от злых духов, асуров, ракшасов и их вредоносных чар. Страница 189. Сила и значимость адхарванов были прямо пропорциональны их святости, а эта последняя находилась в строгой зависимости от тапаса, то есть аскезы строгого отшельничества и самоотречения, которым нередко предавались Адхарваны. В Древней Индии начал возникать культ Тапаса – аскезы. Аскетам Тапасия приписывалась чудодейственная сила и власть над миром богов. Аскетизм стал считаться силой, способной двигать миром обновлять миры и спасать их от уничтожения. При этом крайняя степень аскеза могла поколебать даже троны богов. Вышедшие на передний план магия и аскеза несколько видоизменили и саму основу ведической религии – практику жертвоприношений. Если прежде – Гимны и песни певцов Риши как бы подчеркивали взаимное доверие и понимание между людьми и богами, отвечавшими добром на приносимые им жертвы и мольбы, то теперь обряд жертвоприношения стал принимать более символический и магический характер. Ушли в прошлое обильные кровавые жертвы, что, видимо, было в немалой степени вызвано изменениями в образе жизни потомков Ариев, из скотоводов, превратившихся в земледельцев и имевших теперь меньшее количество скота. На смену им пришла условность, символика магических жестов и заклинаний обряд возлияния сомы также был заменен в горстку вареного риса капали масло и топленное молоко считалось что эта еда эквивалент древнего опьяняющего напитка может потребляться лишь брахманами знающими от харва веду впаннтон отхарва веды Включаются некоторые новые боги, скорее всего, либо неарийские по происхождению, либо вновь появившиеся. К числу первых относят большое количество богинь, как доброжелательных, небесная корова Матхукаша, подающая пищу Вирадж, так и приносящих вред, обнаженная арати присасывающиеся к спящим мужчинам и отнимающие у них силу богини болезни и несчастья Апова и Нилити В числе вновь появившихся большое количество божеств абстрактно отвлеченного характера божеств понятий божеств в категории что явно свидетельствовало не только об усилившейся тенденции к магии и символике, но и о возникновении среди жрецов интереса к разработке философских абстракций. Речь идет о появлении таких богов, как Вена. В него все погружается, и из него все возникает. Кала – время, Кама – любовь. Сексуальная практика. Скамбха – жизнь. Страница 190. На первое место среди этих божеств понятий в поздневедический период все более явственно выдвигается брахман. Брахман – абсолют, брахман – жертва, брахман – магия и символика обряда. религия вед заменяется брахманизмом.